Закрой глаза и уплый На старом плотике любви В тень той черёхи шальной Где ты была нежна со мной Где ночь упала чёрной масти Где тебе шептала счастье Как ты мне верила тогда Куда же делось всё куда Как в емных дней недолг срок, Летящий почерк, пара строк, В твоих запутанных словах Любовь забытая, жива. Страницы лет переверни, И мне верни былые дни, И мы останемся одни, И свет погасим. Вокруг черемуховый цвет,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 Женщина в новом идёт плаще. Нет у неё никого вообще. Дочка отдельно живёт замужней. И мама теперь ей стала ненужной. Женщина плащ купила дорогой. Может, посмотрит один, другой. Но молодой к ней вряд ли подойдёт. Но и немолодой ей тоже подойдёт. Женщине сорок. Но их ей не дать. Она еще хочет любить и страдать. Она еще, в общем, девчонка в душе. И дело даже не только в плаще. Она забыла невеселое прошлое. И очень надеется еще на хорошее. Вот тут на днях подкатил Мерседес. Правда, дорогу спросил и исчез. Но мог ведь спросить у кого-то еще и женщины. Это связалось с плащом. Женщина смотрится в стекла витрины. Ну вот, еще вечер окончен один, И нет никаких вариантов. Хоть плачь. Напрасными были надежды на плащ. Домой одна возвратится опять, Чаю попьет и улежется спать. А метеодиктор, смешной человек, Скажет, что завтра В городе снег И температура Минусовая А кто же в такую плащи надевает? И женщина Утром наденет пальто Оно неплохое Но все же не то И плащ повесит в шкаф зимовать Но будет порой Его доставать И думать Что снова настанет весна, И она не будет весь век одна. И кто-то однажды заметит плащ И зазвучит Мендельсоновский марш. Они будут вместе телек смотреть, Ой, как не хочется ей стареть. сходить что ли, к замужней дочке в гости, А ей плащ, молодая, пусть носит. Женщина курит на лавочке, на многолюдной улице. Женщине все до лампочки. Женщина не волнуется. В жизни бывало всякое. Не обжигайте взглядами. Жизнь не кусочек лакомый. Это напиток с ядами. В синих колечках дыма кроется тайный знак. Не проходите мимо. Ну, хоть не спешите так. Странные вы прохожие, хоть и широкоплечи. Женщине не поможете этим безлунным вечер Вы бы подсели к женщине по сигаретке выкурить. Может быть, стало бы легче памяти сердцу выйти Пылал закат сгорающего лета, Ее прибила пенная волна. Была в глазах пронзительного цвета Вся синь небес и море глубина. Движение рук ее неосторожных Вдруг разожгло огонь в моей крови. Случилось то, что было невозможно, И стал я сном. Пленником любви. А мне казалось, Мне казалось, Что ничего мне в жизни не осталось, Что все в былом, Победы, поражения И чьих-то рук Случайные движения. Она была Посланником небесным И преисподней Огненным гонцом. И в ней грешил И тихо слушал мессу коварный день с ангельским лицом, но пробуждение было неизбежно. И новожденью наступил конец. В миг растворился мой посланник нежный, а вслед за ним и огненный конец. Я в огне не горел, я в воде не тону И на раз я решал все вопросы, Но буквально на днях я увидел одну И лечу без оглядки с откосом. Я забыл, где бывал и кого целовал, Я не помню, кто сколько мне должен. В моей жизнь одна сотворила обвал Ни другой вариант невозможен. Для нее, дорогой, быть хочу я слугой, Все капризы готов выполнять, Лишь бы только в ночах звезды гасли в очаг, И покрепче сжимались объятия. Не притронусь к вину, И признаю вину даже в том, Причем совсем не виной. Потому что когда я увидел одну, Переполнилось сердце любови. Я забыл имена всех, кто был до нее, И, боюсь, не узнаю при встрече, Потому что она и нежна, и кришна И буквально, и раненна. И лечу. Я в огне не горел, я в воде не тонул, и на раз я решал все вопросы, на буквально на дне я увидел одну и лечу без оглядки с откоса. В этом мире Крохотным и шатком Пока солнце будет нам сиять Женщина Останется загадка Что никто не в силах разгадать Что такое женское создание Можно еще многое сказать Только что за тост Без пожеланий Надо все же что-то пожелать Я желаю Чтобы у вас сбывались Самые заветные мечты, Чтобы вы все время улыбались, Ведь улыбка признак красоты. Я хочу, чтобы беды и печали Никогда не посещали вас, Чтобы вы друзей не забывали, А друзья не забывали вас. Я желаю, чтобы ваши дети Только радость приносили в дом, Чтобы день для вас был вечно светел И успех сопутствовал во всем. Пусть исчезнут горе и ненастья, Пусть все беды будут позади, И пусть море радости и счастья Жизнь простую в сказку превратит. Пусть у ваших ног лежат мужчины, Подставляя крепкое плечо, Будьте счастливы красив и любим разве нужно что-нибудь еще